Правильные установки. Все получается правильно обычно у тех родителей, которые сумели вовремя выработать у себя нужные психологические установки. Стоит научиться воспринимать адекватным образом своих детей и свое положение, и все остальное, как правило, будет складываться как бы само собой. Поэтому данный раздел посвящен формированию таких установок по отношению к детям и к вашей собственной роли. Но вы должны научиться воспринимать своих детей таким образом, чтобы их детство оказалось как можно более счастливым и чтобы вы получали от общения друг с другом максимум радости и пользы. Если вы будете видеть в них ангелов, бесов или любых других, как положительных, так и отрицательных мифических существ, а не их реальные личности, то в последующие несколько лет вам гарантированы серьезные проблемы. Содержание этого раздела составляет рекомендации по построению, начиная с самого раннего этапа, такой системы взаимоотношений в семье, которая была бы максимально эффективной для формирования личности ребенка и при этом приносила бы одинаковое удовлетворение всем вам.